Глава 53. Выжившие. Скорее измученная Локон преодолела самый крутой подъём туннеля и вышла на поверхность спорового моря. В руках она держала три свёртка: один побольше и два поменьше. Первым, кого Локон увидела, оказался Лагард, облокотясь на планшир, старпом внёс свою вахту в ожидании возвращения вороны. Локан и Лагард встретились взглядами. Не дожидаясь, когда мозг обработает визуальную информацию, канонир опустил пистоль и отошёл назад. Он доверился здравому смыслу и внезапной вспышке боли в боку. В следующую секунду над фальшбортом замаячило с десяток лиц, гораздо более дружелюбных, чем физиономия Лагарда. Команда радостно приветствовала Локан. Она доплылась до шлюпки и погребла в сторону корабля. Когда дуги принялись поднимать Локан на палубу, туннель схлопнулся и поверхность моря выровнялась. Наверху девушку восторженно встречала Эн. "Как?" восклицала она. "Как тебе это удалось?" "Наверное, Вороне следовало заткнуть мне рот кляпом", ответила Локан. Запомни, Н, если когда-нибудь захочешь совершить важный обмен, позаботься о том, чтобы твой заложник не заговорил в самый неподходящий момент. Вы будете удивлены, узнав, как часто впоследствии мне помогал этот совет в путешествиях. Вот. Это тебе. Локан вручила Н один из маленьких свёртков. Дракон не мог решить мои проблемы, поэтому я попросила у него кое-что для тебя. Она приняла свёрток и вопросительно посмотрела на Локон, но та слишком устала, чтобы даже пытаться что-то объяснять. Команда, уловив её настроение, расступилась и освободила ей путь к доктору Уламу, который оказывал помощь форту Исалой. К этому времени он уже смазал их раны одной из своих чудодейственных мазей. Разумеется, его снадобья не исцеляли мгновенно, однако выздоровление ускорялись значительно, а значит, улучшали и самочувствие больного. Между делом Улам рассказывал Форту, до чего же это замечательно обзавестись новым носом и обонянием. Как и всегда, ему было что предложить на выбор. Но Форт лишь отцепиняло смотрел перед собой, привалившись к фальшборту. Кстати говоря, я всегда мечтал примерить нос нечувствительный к запаху сыра. Локон опустилась перед Фортом на колени, а затем осторожно сняла ткань с большого из двух оставшихся свёртков и явила его взгляду дощечку, копию той, что испортила ворона. Без пафосных слов, которые здесь впрочем и не требовались, Форд заключил Локан в объятия. Развернула свой свёрток и н, точно дохлую мышь, она держала двумя пальцами очки за дужку. Дракон сказал, что у тебя расстройство зрения под названием, хмм, как же он это назвал? Ах, да. Микропсия, вспомнила Локан. Он подробно объяснил, но я ничего не поняла. Не могу, конечно, ручаться, что всех пострадавших от рикошета во время твоих упражнений в стрельбе можно списать на микропсию. Однако с меткостью очки должны тебе помочь. Локан вручила последний свёрток салы, встала и направилась к трапу на ют, чтобы посидеть на ступеньках и всё как следует осмыслить. Команда оставила ее в покое, и она успела насладиться одиночеством, пока к ней не приковыляла, опираясь на костыль, Саллой. «Тебе бы стоило поберечь ногу», — сказала Локон. Саллой пожала плечами и с трудом уселась рядом с девушкой. В руке у нее белел сложенный лист бумаги. «Город Филистрет», — произнесла Саллой. «Я же обыскала его вдоль и поперек. Дракон сказал, что твой отец прибыл туда полгода назад. Проклятье. Почти сразу после того, как я покинула этот городишко. Всё это время я разыскивала отца, даже не подозревая, что он остался где-то позади. И Салы обняла Локан. Это было именно то, в чём Локан остро нуждалась в ту минуту. Крепкие объятия необходимы человеку, когда надо дать выход чувствам. Всё равно, что вскрыть нары фланцетом. Дав выход чувствам, Салы взяла себя в руки, отстранилась и встала. Опираясь на костыль, она отдала честь и отчеканила: "Капитан, докладываю. До полуночного моря примерно неделя ходу. Но беспокоиться не о чем. Провианта в тёме предостаточно". Во время последней стоянки запасы были основательно пополнены, Салли произнесла Локон. Капитаном должна быть ты. А вы не могу. Я старший помощник, и моя работа следить за тем, чтобы капитан принимал благоразумные решения. Но ведь капитан вы пытаетесь принять неверное решение, перебила Салли. Видишь? Я хорошо знаю своё дело. Полуночное море опасно, сказала Локон. Дракон отказался помогать мне, даже он боится колдуньи. Ничего не поделаешь, капитан. Придётся понять, как пересечь полуночное море так же благополучно, как и богряное. Когда снимаемся с якоря? Сейчас или утром? Все возражения так и остались невысказанными. Локон вдруг осознала, что и сама хочет быть капитаном. Рулевая, снимаемся с якоря сегодня вечером, скомандовала Локон. А раз уж я теперь капитан, пожалуй, займу койку Вороны. Будите меня только если к нам пожалует сама смерть с гвоздями в глазах. Да и тогда, прежде чем поднимать меня с постели, проверьте, нельзя ли её обмануть.